Глава 26 Итак, в свое время Элеонора страстно и счастливо, то есть взаимно влюбилась в средненько обеспеченного, но прекраснодушного и во всех смыслах благородного, одолея гамба. Но легализовать свои отношения узами брака влюбленным не позволили. Понятное дело. Она, графиня, хоть как выяснилось, и без гроша за душой, он всего лишь барон. Мизальянс, знаете ли. Род графский, которому она принадлежала, был древним и знатным. Однако ветвь семьи Элеоноры умудрилась катастрофически обнищать. Родители ее скончались от ран, несовместимых с жизнью, полученных в каком-то ДТП, и остались они с братцем одни-одинешеньки. Ну, почти. Ибо имелась у вполне уже взрослых сирот довольно богатая тетка брать бедных родственников на свое попечение ей совершенно не улыбалась. Однако графиня хоть и слыла порядочной стервой, но совсем уж бессердечной скотиной все же не была. Поэтому она быстро подключилась к судьбе племянницы и, используя личные связи, сделала все возможное, чтобы познакомить и сблизить эту записную красавицу со вдовом-герцогом Малейским и попала со своей расчетливой инициативой в самое яблочко, причем золотое. Отец Крайтона влюбился, потерял голову и женился на родовитой, но бедной Элеоноре. Что не помешало новоиспеченной супруге продолжить тайное сношение с несчастным возлюбленным. Брат же никого особо не интересовал, поэтому ему предоставили возможность рулить скудными остатками семейного состояния, как ему будет угодно. Старший герцог тоже не привечал родственника молодой жены, так как быстро понял, что субъект он в высшей степени неприятный. Прямым коротким текстом выражаясь «законченный псих». Крайтон потому, видимо, о нем и не упоминал, что гостем граф Торас в их замке был редким и нежеланным. Вот тут На почве лютой зависти и не менее злобной обиженности на весь мир кукушка у Элеонориного братца и поехала окончательно. Предполагаю, что на схожести просто-таки, родственной подлости характеров, он втихушку снюхался с бароном Блоном. Кстати, именно в замке герцогов это, скорее всего, и произошло. Ну а дальше два злодея и замутили регулярные поставки жертв для шантажа самому тесаку. Герцогиня об этом вопросе мало что знала, так что истину поведать сможет уже сам мерзавец-барон, когда мы его разоблачим. Дальше. Брат Торос, полыхая ненавистью к сестре и ее новой семье за то, что те оказались более удачливыми, и нагло жирует, пока он там нищенствует в гордом одиночестве, задумал отомстить. Заодно и кардинально поправить материальное положение. Пользуясь связью с главарем грозной банды, Тоже еще предстоит выяснить, как он на него такого умного и осторожного вышел. Торас организует похищение наследника, приезжает в замок и устраивает быструю кончину старшему герцогу. Этот вывод ничем конкретным пока не подтверждался, но герцогиня в нем нисколько не сомневалась. «Он просто сошел с ума! Я его боюсь!» — прижимая кулачки к груди, убеждала меня она. В общем, обезглавив герцогство, граф подставляет сестру письмом, запугивает, чтобы та сидела тихо, как мышь под веником, и под вполне благовидным предлогом траура запирают в замке. Так что Верзила за дверью ее сейчас именно сторожил, а не защищал. Следующие догадки и факты вообще никак не лезли в рамки нормальности. Герцогство осталось без управляющей руки — Молодой женщине в этом средневековом мире ни при каких обстоятельствах не могли бы доверить заведование такой значимой территориальной единицей. Вариант развития дальнейших событий должен был стать следующим. По воле короля овдовевшую герцогиню ожидало принудительное замужество за достойного по его мнению кандидата. А это, как несложно ни догадаться, никоим образом не входило в планы психопата брата. Поэтому Чтобы удержать с таким трудом и риском полученную власть, он объявляет сестру беременной. И все терпеливо ждут рождения несуществующего ребенка. Ибо если этот мифический младенец окажется мальчиком, то станет полноправным наследником семьи и титула со всеми вытекающими последствиями. А пока, суть до да дела, пройдут годы, которые граф Торос будет управлять сестрой и веселиться во всю душеньку на деньги герцогов. «Так я не понял, откуда возьмется дитё, если его не существует?» Шалея от всего этого нереального в своем цинизме расклада, спросил у вконец расстроенной Элеоноры. Всё оказалось и просто, и страшно. Подходящего младенца в нужный срок отобрали бы у какой-нибудь крестьянки и назначили наследником. И стала бы запуганная извергом братцем женщина воспитывать чужого ребенка как своего собственного. Много лет спокойного правления Торусу обеспечены, а там и новый фатальный несчастный случай организовать можно. Герцогиня пока только догадывалась о замысле брата, но весть о том, что барон уже распускает слухи о ее беременности, убеждала в достоверности этих предположений. — Ну, допустим. Допустим, вашему брату удалось бы довести всю эту... Весь этот... Я пытался найти происходящему какое-то внятное, а главное, лишенное бранных слов определения, и не мог. В общем, если бы у него все получилось, все равно он бы не получил права возглавить герцогство. — Все верно. В любом случае король назначил бы регента. Но регент — не муж в его полномочиях лишь управлять и вести дела герцогства. Ну да, а деньги семьи остаются в семье, как я сам не догадался. Хуже всего было то, что граф, со слов Элеоноры, действительно окончательно сбрендил, и его помешательство проявлялось в самой агрессивной форме. Насколько герцогине удалось уловить из случайно подслушанных разговоров, он заменил не только ее личную прислугу, но и практически всю охрану в замке, создав таким образом за его стенами собственную маленькую, вполне боеспособную армию. То есть, даже если я разыщу живого Крайтона, и он явится в собственный дом, его здесь встретят подневольные Торосуштыки. Так уверенно утверждала Элеонора. Не понимаю смысла, все равно ведь молодому герцогу рано или поздно удастся подтвердить свою личность. Как ни крути, немало людей просто знают его в лицо, но... Видимо, безумство логики сторонится. И какое бы мнение я на сей счет не имел, вывод один. дружественной, не менее профессиональной армии здесь делать нечего. Даже понимая, что проиграл, Торрес не отдаст замок без боя. А крепость — на то и крепость, чтобы быть неприступной. Впрочем, одну лазейку я уже рассекретил. «Так, и что у нас в сухом остатке?» мысленно спросил себя и вслух обратился к Леоноре. «Первое, что нужно сделать, — отыскать его светлость и прижать предателя барона. Кто нам в этом может помочь?» «Я могла бы написать тетушке, Она найдет и способ, и средство надавить на Китана Блона», — предложила собеседница. «А как далеко ваша родственница проживает?» «В графстве Лемейском. Это недалеко. Всего неделя пути». «То есть неделя туда, сколько-то дней на сборы, потом неделя обратно?» «Нет, не подходит. За это время его светлость десять раз сгубить успеют. Мы не можем так рисковать. Тогда остается последняя возможность из надежных», — заговорила Элеонора и замолчала. «Я вас слушаю», — подтолкнул ее к продолжению мысли. долей Гамба. «Кто?» — я похлопал в темноте глазами. «Спасать Крайтона предстояло...» «Как это? Любовнику жены его отца?» Еще с минуту, пожевав в голове идею, решил, что высокоэтическая щепетильность в нашем случае — роскошь. А значит, черт с ним. Пусть нам сейчас хоть сами демоны помогают, лишь бы это сработало.